Господин Зельберкет! окликнул Достабль. Зельберкет осторожно пробиравшийся через студию с коробкой свежего материала для картинок, недоуменно застыл. На него мчался какой-то тощий тип, смахивающий на обрадовавшегося хозяину дурностая, а выражением лица Достабль напоминал тех длиннющих, лоснящихся белых рыб, что перебираются через рифы, выплывают на теплое мелководье, где, как правило, резвятся невинные ребятишки. Да, отозвался Зельберкет. А ты кто? «И как ты сюда?» «Мое имя Достабль, но зови меня просто, себя режу!» Не давая Зильберкиту опомниться, Достабль одной рукой стиснул его ладонь, другую руку положил ему на плечо и подступил вплотную, не переставая назойливо трясти захваченные им пальцы. Сцена дышала проявлением крайнего дружелюбия, а между тем, сделай Зильберкит шаг назад, локоть его неименуемо оказался бы вывихнут. И «Я должен заверить!» — продолжал Достабль, «Все мы просто потрясены твоими успехами в этом деле!» Зильберкит взирал на свою руку, которая внезапно оказалась такой дружелюбной, и неуверенно улыбался. «Вот как!» — отважился вымолвить он. «Знаешь, все это...» Достабль выпустил на секунду плечо Зильберкита и широким жестом охватил окружающий их деятельный хаос. «Просто фантастика!» — воскликнул он. «Настоящее чудо! А это твоя последняя вещь! Как там ее...» «Большой переполох в маленькой лавке», — подсказал Зильберкит. «Это где вор крадет сосиски, а лавочник за ним гонится». «Ну!» — мгновенно узнал Достабль. На секунду улыбка застыла у него на губах, но тут же вновь сделалась открытой и искренней. «Да, именно, поразительно, просто гениально!» «Блистательно выдержанная метамфора!» «Обошлось нам всего в 20 долларов!» Со скрытой гордостью похвастался Зильберкит. «Ну и 40 пенсов за сосиски, конечно». «Поразительно!» — отозвался Достабль. «Ведь ее посмотрели уже сотни людей, верно?» «Тысячи!» — поправил Зильберкит. После этого известия улыбка Достабля не имела себе равных. Если бы он сумел растянуть губы еще чуть-чуть, верхняя часть его головы просто отвалилась бы. «Тысячи!» — воскликнул он. «Неужели? Так много!» «И все они, конечно, заплатили по... Э, скажем, сколько?» «Ну, сейчас мы откладываем все в кассу!» — признал Зильберкит. «Надо покрыть расходы, пока мы, так сказать, находимся еще на стадии экспериментов!» Он перевел взгляд вниз. «Слушай, а ты не мог бы выпустить мою руку?» Достабль проследил за его взглядом. «Конечно, конечно!» — вскричал он и разжал пальцы. Некоторое время рука зельберкита еще дергалась вверх и вниз, чисто по привычке. Достабль на минуту умолк. На лице его застыло выражение человека, наладившего общение с неким внутренним божеством. Потом он заговорил. «Знаешь, Томас?» Э, «Ведь я могу называть тебя Томас?» «Так вот, когда я увидел этот шедевр, то подумал...» «Да, Стабль, за всем этим стоит яркая творческая личность!» «Откуда ты узнал, как меня?» «Художник, — подумал я, — который должен быть свободен, должен следовать за своей музой, а не тащить на себе бремя утомительных организационных работ. Я прав?» «Ну, вся эта бумажная волокита, действительно...» «Вот и я о том же!» «И я сказал себе, да, Стабль...» «Ты должен немедленно отправиться туда и предложить свои услуги этому человеку, правильно, Том? Взять на себя административные заботы, снять с твоих плеч сей тяжкий груз, дать тебе возможность заниматься тем, чем ты умеешь заниматься, а? Что скажешь, Том?» «Я... я... я... да, конечно, правда. Моя сильная сторона это скорее...» «Точно, все так и есть», — подхватил Достабль. «Знаешь, Том...» «Я согласен», — взгляд Зельберкита остекленел. «Эм», -э", — произнес он. Доставль игриво стукнул его кулаком в плечо. «Ладно, показывай мне, где лежат бумаги», — сказал он. «А потом ступай к себе и занимайся своим любимым делом сколько душе угодно». Э -э хм, ну да», — промолвил Зельберкит. Доставль стиснул его обеими руками и обрушил на него мощный заряд душевной чистоты и сердечности. «Я навсегда запомню эту минуту!» — сипло выдавил он. «Не могу выразить свои чувства словами! Честно скажу, сегодня самый счастливый день в моей жизни! Хочу, чтобы ты знал об этом, Томми! Я говорю от всей души!» Эта прочувствованная сцена была испорчена негромким хихиканьем. Достабль медленно огляделся. Позади не было ни души, не считая маленькой серой дворняги, сидящей в тени у груды досок. Псина заметила выражение его лица и склонила голову на бок. «Гав!» — осведомилась она. Себя режу без ножа до да стабль поискал глазами, чем бы в псину запустить, но сообразил, что это повредит только что найденному образу. А потому вновь повернулся к взятому в теське Зильберкиту. — Знаешь, — совершенно искренне сказал он, — мне действительно чертовски повезло, что я тебя встретил.